Глава 90. Бомбы и ядра бухают за спиной у Шишелова, невдалеке, жгут и ломают последние в верхней слободки домишки, дворы, заборы. Пальба беспрерывная с корабля, и никак не хватает духу пересилить себя, встать и выглянуть из укрытия. Шишелов втягивает голову в плечи и вжимается весь в песчаный уступ берега Колы. Если бы не усталость адская, он, пожалуй, бы пересилил себя и встал. И вот так надо выглянуть, посмотреть на корабль на монастырский остров. Когда корабль стал уходить в залив, и будто не вспомнило снятых знаках, подумалось о десанте на монастырский остров. Там поищут слабое место там. И Шишелов вместе с отрядом Брунера обогнали горящий город под самой соловаракой. Вышли на берег Колы почти к бывшей крепости. Корабль шёл уже по заливу, словно нащупывая форватер. И Шишелов торопил отряд Брунера с переправой. Благо, сыскалось несколько целых шняк. Тогда, наверное, даже на корабле не знали, что будут сюда стрелять. Заботы были все о десанте. И Шишелов угадать старался, куда он пойдет, на остров. А если на шлюпках вернется опять к Туломе? И с Брунером не пошел, при себе оставил Максима из караулки на случай, если придется позвать пушкаревский отряд с Туломы. Сам стал наблюдать с берега. Брунер прекрасно шишеловские наказы исполнил. На острове он не дал десанту опомниться после шлюпок, залечь, навязать перестрелку колянам, вызвать на помощь пушки. Брунер сразу повел свой отряд в атаку. Ах, как славно коляне встали, дружно как поднялись в штыки. Не зря учения прошли, присяга. Шишелов видел с берега кол и все. Десант опрокинулся только от вида идущих в штыки колян. Не пришлось Пушкарева стулом извать. И в душе себя похвалил. Вовремя он о десанте подумал, вовремя. А корабль поднял свой сбежавший десант на борт и стал сразу сюда стрелять. Наверное, прежде слободка им была не видна, то Ломский берег ее закрывал. А теперь всю бесславную ярость пушек англичане обрушили на старенькие домишки. Шишелов вместе с Максимом спрятались за уступ под берег и там прижались. Бомба и ядра летели над ними с режущим тугим Однако чутье солдата подсказывало, сюда могут попасть только шальные. И вжимаясь в песок, Шишёв ждал удобного момента, чтобы выглянуть, посмотреть. Он тревожился обо отряде на острове. Десантники всё же стреляли при отступлении, а на остров ушли отцы и сыны семейств, промышленники-кормильцы. Хоть бы там обошлось без жертв, Господи. Первый залп вчера поутру в щепки разнёс рядут, контузило инвалидного добровольца в двух ушибло из соседних окопов туда побежали глянуть, собирались, не хранясь. Шишелов в ярость пришел от такой сердобольности. Хорошо, что корабль пока в дыму. И сам тоже к редуту заторопился, не сдерживал гнева. Все, какие слова знал солдатский, без стеснения высказал Брунеру, Пушкареву, Унтерам. Потом, как и все, больше суток провел он в окопах. Пригодились солдатская выучка, опыт прошлой войны. Он следил за палубой корабля, видел в зрительную трубу, когда пушки передвигали, говорил, куда лучше колян отвести в окопах. Очень жаждущим было это его стремление сохранить живыми колян. Он тогда сразу понял, город обречён. Но исход баталий будут не бомбы и ядра решать, десант. И смотрел, как держали себя коляне. Они тоже растили в душе непокорство навязываемой судьбе. и чем пушки старательней били, жгли, тем решительней становились коляне. Выжить, встретить десант, не пустить англичан на берег. Рукопашные все с нетерпением ждали. А пушки, все больше ожесточаясь, жгли и рушили. Канонаде, казалось, конца не будет. Максим теперь тоже вжимается в стенку берега. Воспаленные от бессонницы глаза слезятся, лицо в копоте. Максим кашляет и рукой размазывает по щекам грязь. Встретив взгляд Шишелова, он с досадой говорит «Когда ж кончится у него порох? Вторые сутки идут!» А Шишелов времени и не помнил. Сколько они тут лежат с Максимом? Час? Три? Шишелов отдышался после тяжелой пробежки вокруг горящего города. Но сил, казалось, теперь совсем у него нет. Давит усталость, давит в песок боязнь. А ему выглянуть бы. Чего еще можно от корабля ждать? Десант на остров второй раз не пошлют. И от первого вон как дух спёрло. В туломе Пушкарёв встретит. Он десанту там отворот поворот покажет. А что они могут ещё, кроме этой бомбардировки? Пушки вдруг смолкли как-то совсем неожиданно. За спиной в Верхней Слободке не бухло, не рвалось и не вторило больше в вораках эха. Шишелов ещё подождал, не веря, стараясь понять случившееся, и обеспокоенный решил взглянуть. Корабль стоял не бортом к нему, как прежде, а медленно поворачивался кормой. Дым из трубы густой. Шишелов недоверчиво наблюдал, готовый немедленно лечь и опять уползти назад. Потом, помогая себе руками, стал карабкаться на берег. Распрямился, кряхтя, и смотрел на корабль. Похоже, уходит. И принял это как должное. Теперь не сгибаясь можно стоять, ходить. Вокруг пустынно было и тихо. На миг показалось даже, что она глох. Потом медленно повернулся на шум пожара. Над верхней слободкой гудело сплошное пламя. А ближе к слободке вправо к Туломскому мысу только одни руины. Крепости больше не было. Исчезли башни её и стены, и всё, что связано было с крепостью. Воскресенский собор с приделами, дом почмейстера, ратушка, казначейство, суд, магазины сгорели: хлебный, соляной, винный, Всегос инвалидной команде амбары, склады, коляны и много других построек. Одиноко и голо торчали печные трубы. Церковь каменная грамостка стояла на пепелище без купола, без крыши. Везде только жаркие груды углей, горящий головни и да доудушливый едкий дым. Сплошное марево дыма и жара струится над бывшим городом. Корабль уходил всё дальше и дальше. Скоро и видный его не станет. Максим тоже вылез на берег. Непокрытая голова, мундир измят, грязен. Ружье за ремень волочит по пыли. Постоял рядом с Шишеловым, изможденный, сутулившийся. Провожал долгим взглядом корабль. Погодя, сказал, будто Шишелов только что появился в коле. — А ведь ни с чем ушел, англичанин! Ни с чем! И задумчиво он смотрел еще вслед кораблю. — Тьфу! Будь ты проклят! Плёнул он с горькой досадой и стал доставать кисет.